Явление шестое. Беневольский, Полюбин, Саблин. Саблин. Здорово, Полюбин. Как ты рано здесь нынче дежуришь? Взглянув на Беневольского, отводит Полюбина в сторону. Скажи, пожалуй, давно ли сестра пускает к себе в дом таких курьезов? Это черт знает, что такое. — Полюбин. — Это тот жених, об котором, помнишь, Звездов прожужжал в Вареньке? — Казанский? — Как видишь, на лицо. — Чудо! — Хочешь ли я вас познакомлю? — Саблин делает знак согласия. — Евлампий Аристархович, позвольте представить вам моего друга Евгения Ивановича Саблина. Беневольский раскланивается. Саблин Беневольскому. Для первого знакомства скажите-ка, батюшка, чем вы на белом свете промышляете? Как ваш вопрос? Извините. Тихо Полюбину. Я не понимаю его. Полюбин тихо Беневольскому. Человек военный, говорит просто. Хотите ли, и я за вас ему отвечу. Беневольский Полюбину, «Вы меня обяжете». Полюбин Саблину, «Господин Беневольский, честь и краса казанского Парнаса, да занимался только изящной словесностью и с таким успехом, что стихи его печатались даже в сыне Отечества». Беневольский Полюбину, «Помилуйте, вы меня в краску вводите вашей похвалою. В ней нет ничего лишнего. Вы так думаете?» Присягнуть готов Саблину, и сверх того вестники Европы. Пощадите скромность поэта. И где бишь еще? В музеуме. Да перестаньте. Хоть это все очень лестно, но может показаться, что я самолюбив, а я ничьих похвал не ищу. Саблин. И хорошо делаете. Кто вас так похвалит, как вы сами себя? Полюбин. Везде рассыпанные счастливые опыты его в Аристарховича Беневольского. После этого подумай, Саблин. Я об этом никогда ничего не думаю, и сочинителей терпеть не могу Беневольскому. Это до вас не касается. Полюбин. Кроме что сочинитель, господин Беневольский ужасный законник и метит вдаль. Я его уговаривал, а он почти согласен сделаться со временем государственным человеком. Саблин. Чем черт не шутит? Так вы метите в министры, а? А чего ж не стремиться вслед за Сюльями, за Кольбертами, за Питтами, за боярином Матвеевым? Послушайте-ка. Подите-ка к нам в полк в юнкера. Смотри, пожалуй, он еще дуется. Ведь я не виноват, что вас иначе не примут. Мне бы, напротив, в оста раз было веселее, как бы вы попали прямо в полковники. Вы так сухощавы по всему судить проживете недолго. скорее бы вакансия очистилась». Беневольский в сторону. «Житель Виотии в Афинах. ни малейшего колорита воспитания». Саблин Полюбину. Не уж ты полагаешь, что есть возможность этому шуту жениться на бареньке? Э, братец, от твоего зятя все возможно. Я за это в состоянии сказать ему дурака в глаза, хоть он и думает, что вдвое меня умнее от того, что вдвое старее. А здесь неловко говорить. Идем завтракать на бульвар. Пойдем. А уже как вернемся... Настроим хорошенько сестру, чтоб она мужа наумно вела. Я права. Люблю тебя как душу. И Вареньку тоже. Смерть досадна, если она достанется этому уроду. Ха, как можно этаким выродиться? Я бы сам себя на его месте обраковал и пристрелил. Беневольскому. Мы, свудри, оставляем вас одних. Рассуждайте на досуге. Вот вам, как иван Царевичу, три пути. На одном лошадь ваша будет сыта, а вы голодны. Это наш полк. На другом и лошадь, коли она у вас есть, и сами вы умрете с голоду. Это стихотворство. А на третьем и вы, и лошадь ваша, и за вами еще куча людей и скотов, будут сыты и жирны. Это статская служба. Во всяком случае, вы пойдете далеко. А мы, брат, пойдем к Бардерону. Вели свои коляски за собой ехать.